Глава 18 Леона. Леона, сестренка. Стоило мне войти и оказаться в просторном холле, как наверху широкой лестницы появился хозяин дома. Удивление на красивом лице выглядело наигранным и меня нисколько не убедило. Уж больно довольно кое-кто ухмылялся и правда ждал моего прихода или как минимум надеялся. «Все в порядке?» уточнил ледяной дракон, неспешно спускаясь вниз. «Матушка, какой день не может успокоиться после ужина у Аландоров? Полагаю, он прошел славно?» «Ага, славнее некуда». «Не волнуйся, все отлично, я себя в обиду не дам», заверила я сводного братца. Ощущение, что я оказалась в логове опасного хищника усилилось, когда Фредерик спустился и подошел ко мне близко-близко. Просканировал взглядом льдисто-голубых глаз и чему-то довольно кивнул. Проблема в другом. Призналась неохотно. Честно говоря, очень хотелось на все плюнуть и сбежать. Но нужно было смотреть правде в глаза. В такие сжатые сроки мне никто не поможет, кроме Фредерика. «Магия шалит», — догадался он. Кивнула, подтверждая очевидное. «По другому поводу я бы и не пришла» и он прекрасно об этом знал. «Я помогу, научу контролировать и использовать драконью мощь». Менторским тоном начал дракон. Мне даже на мгновение показалось, что я вновь оказалась в школе. Правда, там не было учителей мужчин. «Спасибо, но мне некогда учиться», — прервала я его. «Нет, конечно, этим надо будет заняться, но едва ли я успею что-то усвоить к завтрашнему приему. Точнее, мне нужно что-то более эффективное к завтрашнему дню». На лице братца появилась недовольная гримаса. «Ты намекаешь на запрещенные способы?» «А такие есть?» — подхватила я. Фредерик тяжко вздохнул и закатил глаза к расписному потолку, явно жалея о том, что сказала лишнего. «Я знаю, что есть зелья, способные усилить или ослабить магию, уверенно есть что-то, способное ее стабилизировать хотя бы на время». «После таких зелий всегда жди отдачи» задействовать все ресурсы организма, увеличив этим силу, значит ослабить себя после, почти до полного истощения. А подавление силы спровоцирует ее всплеск после. Ты уверена, что тебе это нужно? Да уж, подобные условия мне не подходили. Подавить силу, чтобы потом получить взрыв? Нет уж спасибо. И что ты предлагаешь? Нахмурилась я. Чувствовала не понравится мне это». «Ничего такого, всего лишь научиться контролю», — сообщил Фредерик, словно это было так легко. Видимо, скепсис на моем лице не скрылся. Фредерик сложил руки на груди и пробормотал еле слышно. «И что мне с ней делать?» «Дай мне рецепт, как подчинить магию, остальное я сделаю сама. Уверена, в лавке найдется все необходимое». Несколько секунд Фредерик задумчиво прожигал во мне дыру взглядом, а потом развернулся на каблуках и бросил через плечо. «Сначала поужинаем». «Что?» Избежала одного ужина в компании дракона, зато угодила на другой. Я даже не была уверена, чья компания мне больше не нравится. С места я не сдвинулась даже, когда ко мне подошел слуга принять накидку». Заметив, что за ним никто не последовал, Фредерик остановился и повернулся. «Ты еще думаешь?» «Недовольно протянул он. Но «Ну, можешь отправляться к своему дракону. Уверен, он примет тебя с распростертыми объятиями, когда узнает, что ты дочка старшего советника из числа драконов». Я недовольно рыкнула, подивившись вышедшему звуку. «Похоже, это не только я была возмущена, но и драконица». Фредерик читал меня как открытую книгу, и мне это не нравилось, как и моей животной части. Но альтернативных вариантов так и не появилось, а урчащий живот напомнил о пропущенном обеде. Нехотя шагнула за сводным братом. Он привел меня в огромную столовую, где длинный стол на десятки персон был пуст и накрыт лишь маленький уголочек с одной стороны. При моем появлении слуга принес еще одну тарелку и приборы. Если бы Фредерик еще и тут подготовился, угадав со временем моего визита, я бы все бросила и побежала без оглядки. Делиться опытом братик не спешил, потому я не стала зря терять время и принялась есть. Еды, кстати, было много, явно больше, чем требовалось одному дракону. Впрочем, ради себя одного накрывать в столовой тоже странновато. «Знаешь, почему я читаю тебя как открытую книгу?» «Да чтоб его!» Драконы с детства учатся контролировать эмоции, а потом и магию. У тебя же с этим были проблемы. Я помню. Отец считал, что ты недостаточно усердна, а моя мама считала, что из-за того, что ты наполовину ведьма. Они по своей природе более вспыльчивы по характеру и импульсивны. В конце концов, Валентайн с ней согласился и отправил тебя учиться в школу для девочек, где тебя могли обучить не только основам магии, но и ведьмовскому искусству. На всякий случай. Я стеснула зубы. Слушать подробности моей жизни через призму чужих наблюдений совершенно неприятно, скажу я вам. Тем более узнать, что отец опустил руки по воспитанию меня, настоящей драконице, еще до того, как отправил подальше из родного гнезда. Но я никогда не задумывалась, что он хотел дать мне возможность научиться ведьмовскому искусству. «Не зря. Пригодилась. Процедила я». «Да, но драконья кровь в тебе все же проснулась». «Недоразумение». «Не думаю. Я, кстати, не согласен ни с твоим отцом, ни с моей матерью. Дело не в том, кем была твоя мать, хотя это тоже отчасти повлияло. Но не в этом суть». «А в чем?» Фредерик выдержал театральную паузу. «Ему удалось меня заинтриговать». Я даже подалась вперед. Ощущение было такое, что мне откроется невероятная истина, ну или как минимум секрет постижения контроля магии. Ты не принимаешь себя. В смысле? Посвящение в таинство не случилось. Я откинулась на спинку стула и отложила еду, испытывая настоящее разочарование. Теперь мне казалось, что меня обманули, как наивного ребенка. Кто ты, Леона Хейл? «Важно!» — спросила ледяной дракон, надменно вскинув бровь. «Лавочница! Живую работаю в торговом квартале! Ведьма!» — ответила без особого энтузиазма. «К чему эти вопросы?» Я уже была готова снова разозлиться. Фредерик словно специально ходил вокруг да около, чтобы позлить меня. Но довольным сводный братец не выглядел. Скорее, он уже жалел, что связался с такой нерадивой ученицей. Только поэтому я осталась сидеть на месте. Хоть немного доставить родственнику неприятностей. «Назови свое имя». Жестче потребовал Фредерик. «Леона Хейл?» Неправильный ответ. «Да он издевается?» «Ты сам только что называл мое имя», напомнила я, чувствуя, как легко закипаю. «Похоже, очередной всплеск магии за горами». На мне даже не жалко будет, если я разнесу дом Фредрика своей магией или превращением в драконицу. Но не только я злилась. Фредерик резко поднялся, шумом отодвигая стул уперся в столешницу и подался впер, видимо, чтобы мысль свою было ближе доносить. Твоё полное имя Леон Тайн, Теонгар Хейл и никак иначе. Повеяло холодом, и я поежилась. «Ты забываешь одну простую вещь, — Леон Тайн. С особым нажимом произнес он мое имя, явно хотел подчеркнуть, — Леона лишь сокращение, к которому я привыкла. С самого детства ты не можешь принять простой факт. Ты — дракон. Это не просто часть тебя, над которой нужно взять верх и подавить. Это неотъемлемая суть. Это ты сама». Выдохнув и изящно поправив пиджак, Фредерик уселся на место и продолжил трапезу. А вот я уже наелась досыта. Но и уйти прямо сейчас было бы глупо. Я так и не получила то, зачем пришла. То, что поможет мне на завтрашнем приеме не раскрыться перед гостями и, главное, женихом. Нет, в чем-то Фредерик, возможно, был прав. Я не могла принять то, что моя драконья сущность вовсе не нечто чужеродное. А часть меня, как рука или нога, я с ней родилась, как бы ни было прискорбно это признавать. Но вот так легко по волшебному взмаху руки принять это не получалось. С проявлением драконьей сущности я чувствую себя иначе, и половина мыслей и желаний в голове точно не мои. Или все же мои. Мог бы мне понравиться Аландор, если бы не был драконом. Ну или я не была бы той, кто я есть». Хороший вопрос, но я лучше о нём вообще не буду думать. У меня нет времени, Фредерик. Если это всё, чем ты мог мне помочь, я пойду. Постой. Остановил меня сводный брат и подозвал слугу. Принесите листок и ручку. Я успела подняться со стула, но тут же рухнула назад. Неужели всё-таки поделится запретным рецептом типа «Как усыпить свою животную сущность?» Как бы не так. «Такого разочарования я давно не испытывала». Фредерик обошёл стол и протянул мне бумажку. «Душица? Мята, мелисса, ромашка? Это что, какой-то успокоительный сбор?» «Да он точно решил поиздеваться надо мной!» Я резко встала и в сердцах стукнула по столу кулаком, в котором зажала несчастный клочок бумаги. Не ради этого я рисковала и тратила время». Всплеск магии не заставил себя ждать. На этот раз я не только почувствовала, как чешуйки проступили на лице, но и увидела удлиняющиеся когти. Фредерик среагировал очень быстро, и за доли секунды оказался позади меня, зажав между столешницей и своим мощным телом. Я тут же задохнулась, ощутив, как меня одновременно опалило и огнем, и холодом. «Есть еще один действенный способ, но вряд ли он тебе понравится», сестренка. Драконы, когда не могут совладать с эмоциями, например, с горем утраты, легко могут потерять контроль. Но повезло тем, у кого есть поблизости партнер с неплохой совместимостью, еще лучше истинный. Близость, объятия, даже простые касания, поцелуи, ну и то, разумеется, чем маленькие девочки вроде тебя еще занимаются. Прерывистое дыхание из-за смеха фредрика опалило кожа на шее, Это очень хорошо помогает сдерживать магические всплески и усмиряет драконью суть. Если ты готова, сестренка, можем попробовать, начав с поцелуев. «Пусти!» — прошипела я разъяренной кошкой. То ли Фредерик не собирался меня удерживать, то ли мне повезло выкрутиться и вырваться из капка на его объятий. Я уже хотела высказать все, что думаю о его пошлых намеках, как меня перебили совершенно неожиданным образом. «Фредерик, что здесь происходит?» Растерянно спросила Инола. Я даже не сразу признала ее голос без привычной порции яда. Обернулась, глаза меня не подводили. Мачеха стояла на пороге и, похоже, оказалась свидетельницей этой странной, но уверенно со стороны весьма пикантной сцены. Боюсь представить, что она надумала себе. «Что ты здесь делаешь?» А этот вопрос уже был адресован мне. Вот только слушать меня, очевидно, никто не желал. И Нола тут же продолжила. «Одного приличного дракона охомутала, так теперь решила взяться за моего сына? Не смей, слышишь?» «Мама, успокойся», — попытался осадить свою родительницу Фредди. «Я, пожалуй, пойду». Дожидаться, когда Инола решит проверить на прочность мои волосы, я совершенно не хотела. Так что, обогнув по большой дуге, разъяренную ледяную драконицу бросилась на выход. Со стороны все выглядело не очень, даже понимая, почему Инола так разозлилась. Уверена, она решила, что у меня свидание с ее драгоценным сыночком. Ужин в полумраке огромной столовой, в доме кроме слуг никого а потом эти обнимашки у стола, то, что он говорил. Интересно, а это можно считать за измену, предательство? Может, этого достаточно? На всякий случай подергало кольцо, но оно даже не исчезло от моих вялых попыток. Ну, попытка не пытка. Слуга без лишних слов подал мне накидку и открыл дверь на улицу. Из глубины дома доносились неразборчивые крики, и я поторопилась на выход. «Отлично. Мне еще и домой теперь собираться самостоятельно. Ладно, надеюсь, небольшая прогулка в поисках свободного экипажа пойдет мне на пользу. главный из дома этой семейки выбралась целой и невредимой, чтобы я еще раз связалась с ними».